Часть 4. Глава 33. Мама. Она была Анна Бархатова, чистокровная арабская кобылица, с тончайшими лодыжками и запястьями, с блестящими вороными волосами в высоком пучке. Внешний край её глаз был гораздо выше внутреннего, отчего взгляд казался лесным, зверинокопытным, олень ляньим, с веерами ресницами, не пропускающими солнце. Как дорогому породистому скукуну судьба предопределила ей быть увешанной богатой амуницией с рубинами, жемчугами, с трусиными перьями. И непременно взнузданной крепкой сбруей и объезженной самым резвым монастырным седаком. Таким оказался следователь Габе Икар Баилов. Он увидел Аню Бархатову на Казанском вокзале. Со студентами горного института она уезжала в экспедицию за Урал. Свободная, хохочущая, окруженная прыщавыми парнями. «Среди всех девчонок, миловидных, разномастных, она была золотым самородком в тонне песка». Икар подошел, представился, показал документы. Придумал на ходу, что разыскивает преступника. Расспрашивал, не видели кого-то похожего. Компания напряглась, перестала смеяться. От магнетического прищура Баилова всем стало неуютно. Но Аня, казалось, не чувствовала угрозы. Она отшучивалась, отворачивалась, не пыталась угодить и Икару ответом, чем заводила его еще больше. «Оставьте имена и телефоны для следствия», — приказал Баилов. Телефоны оказались только у двоих — высокого парня с ёжиком на голове и, о счастье, у Бархатовой. «Где вы живёте?» — спросил он студентку. «На Большой Калужской. Рядом с институтом», — ответила она. «А вы?» Все засмеялись. Аня явно игнорировала важность габиста и даже с ним заигрывала. «Кремлёвская набережная, дом один». «Ого, шутите? Может, позовёте в гости?» Аня флиртовала. «Позову, если испечёте мне пироги». «Я не умею. У нас для этого есть домработница». Бархатова опустила, опахала ресниц. «Да-да, она у нас дочка-академика», — ввернул тот, что с ёжиком. «Ну, значит, придётся вас научить». Икар прошёлся своим взглядом рентгеном с головы до ног девушке отметил бриджи с манжетами, интимно обнимавшие её икры, и остался крайне доволен. Дальше он включил внутренний секундомер. И хотя речь шла о двух месяцах студенческой практики, в каждом мгновении жизни Икара уже присутствовала роскошная необъезженная кобылица. Баилов ревновал её ко всем прыщавым однокурсникам, включая Ежистого. Волновался, не обожгла ли она свои ножки о пламя ночного костра, не отбила ли пальчики острым кайлом, долбя «Не покусано ли мушкарой?» По своим каналам он узнал, что папа Ани — академик-филолог Николай Петрович Бархатов, по совместительству писатель, а мама Наталья Автандиловна — пианистка из Гнесинки. Есть ещё бабка по матери Мгела гиридзе каких-то княжеских грузинских кровей и два человека-прислуги — кухарка и уборщица. Кроме московской квартиры, у богемной семьи дача в Переделкино. Всё это Икара абсолютно устраивало. Он хоть и жил напротив Боровицких ворот Кремля, но за душой не имел ничего. По этому адресу в одной из коморок коммунальной квартиры была прописана родственница его приятеля по школе милиции. Мировая гостеприимная тётка, любящая окружать себя молодёжью. В 10-метровой комнатке студенты дневали и ночевали на всех возможных поверхностях, от стульев до обувных полок. Хозяйка носила звучную еврейскую фамилию Айзенберг. Никто не знал её имени, поэтому ласково обращались... Азия. Когда все выпивали, она выдавала фирменный афоризм. «Мой адрес — Москва, Кремль, Айзенберг». После этого традиционно звучали остальные метафоры, гиперболы, аллегории и просто анекдоты. За шутки и национальность тетку вполне могли и посадить. Но милицейский мир уважал Азию и даже крышевал ее, поскольку любого человека в любое время суток она готова была выслушать, приголубить и накормить бутербродом с маргарином. На большее Айзенберг не зарабатывала, ибо служила обычной прачкой в гостинице «Москва». Икара она не особо выделяла из толпы. Но когда уезжала с племянником на лето-осень отдыхать в Коктебель, ключи на тушке с легендарным адресом вручила именно ему. На дворе стоял 1952 год. Первую неделю Баилов терпел привычный для этих стен колхоз, а затем как-то незаметно разогнал всех друзей, подруг, знакомых, родственников к чертям собачьим и остался один на один с шикарным видом на Кремль. Теперь он мечтал только об одном — чтобы Аня вернулась в Москву раньше, чем мадам Айзенберг. и Икар надраил комнату до блеска, в одиночку поклеил новые обои, повесил чистые шторы, покрасил полы. что то вы так стараетесь, молодой человек?» — спросила его на общей кухне соседка Клава. «Так ждете свою, Айзенберг? Она для вас прямо медом намазана!» Клава завидовала Азе. Необъятных размеров баба с дынной грудью сорта «Торпедо» была одинока, несмотря на свою продовольственную привлекательность. Клава работала уборщицей в кулинарии и после закрытия воровала мясо. Когда она варила борщ, божественный запах валил с ног полуголодных студентов. Но они все равно липли казиным тощим титькам и нищим бутербродом. «Теперь понимаешь силу искусства, Клава?» поднимала над головой сухой палец Айзенберг, когда они стояли у одной плиты. «Не хлебом единым живет молодежь. Я для них духовный идол. Афродита, Мельпомена, Талия». «Где у тебя Талия? Доска доской, пожмакать нечего!» — бурчала Клава. «Да меня писали художники, воспевали поэты!» — парировала Азя. Множественное число здесь было ни к чему. Изобразил ее один единственный портретист, затесавшийся среди юных милиционеров. Правда, не бесталанно. Картина в серо-голубых тонах иконой висела в комнате на самом видном месте. Азия была на ней в профиль. Худа и величественна, как Ахматова у Натана Альтмана. Клава презрительно махала на это рукой. Пока соседка жарилась на морях, толстуха пыталась охмурить странного рябого узкоглазого мента, но безуспешно. Он был трудолюбив, аккуратен, молчалив и холоден. Холод причем шел от него сырой, загробный. Клава плюнула и отступилась. Правда, вскоре пожалела. В конце лета Икар привел в Азину комнату породистую черноволосую девушку. Рядом с ней сияла и искрился так, будто проглотил люстру из дворца съездов. Клаве он даже показался красавцем. Атлет, желтая рубашка, звенящие прорези глаз, яркие зубы, Улыбка с неотразимой асимметрией. Аня тоже клюнула на Икара и панораму из окна. Баилов был исключительным джентльменом. Дотрагивался только до её руки, рассказывал легенды о подземном лазе под Боровицкими воротами, через который можно выбраться из Кремля, если что. «Если что?» — нарочито, испуганно хлопала Аня ресницами. «Если и диверсия», — объяснял Баилов. Она бесстрашно оставалась ночевать в комнате Айзенберг, но Икар всегда при этом спал на полу. Аня провоцировала, щекотала босой стопой, спущенной с кровати его смуглую шею. Он целовал пяточку и прятал нежную ножку снова под одеяло. Однажды, нагулявшись по городу, вернулись за полночь. В коридоре пахло свежестиранным бельём и варёным мясом. Икар сглотнул слюну. Он сильно похудел, пока ухаживал за Бархатовой. Шоковал, чтобы накормить возлюбленную в лучших ресторанах. Голодал. «Пойдём, совершим преступление», — предложил он шёпотом. «Ура! Наконец преступление!» Жизнь для Ани была сплошным сюрпризом. Они на цыпочках подошли к плите, где в огромной кастрюле с чёрными сколами эмали булькал клавен бульон. Икар взял с крючка вафельное полотенце и снял крышку. В свете уличного фонаря шмат мяса напоминал ополовиненный кирпич. Орудая двумя ножами, Баилов отрезал кусок и впился в него зубами, обжигая язык и нёба. Аня прыснула в кулак и потребовалось с ней поделиться. Второй отсечённый кусочек, охлаждённый на вилке, отправился в её милый ротик. Девичьему восторгу не было предела. Говядина оказалась недоваренной, и она выплюнула её в мусорное ведро, в то время как Икар жевал сырые волокна отчаянно, рыча и закатив глаза от наслаждения. Через полчаса они, спрятавшись за дверью своей комнаты, наблюдали в щёлочку, как Клава солила бульон, гасила огонь и причитала. «Надо же, как уваривается мясо! Просто безобразие!» Для Бархатовой жизнь рядом с Икаром была приключением. Она рассказывала об этом друзьям, родителям, домработницам и хохотала не в силах остановиться. Бабушка Мгела первой поняла, что у внучки серьёзный ухажёр и предложила познакомить его с семьёй. Так он появился на пороге их дома. В белой сорочке, постиранной и наглаженной, полосатом галстуке, в широких серых брюках, с букетом хризантем. Растыловав женщинам руки, Икар скинул пиджак. Рубашка красиво облегла крепкий торс. На ремне с правого бедра висела кобура с табельным пистолетом. Мгела подняла брови. Отец с матерью многозначительно переглянулись. «Вы ходите с ним даже в гости?» «Я после рабочего дня, простите». За столом икар был безупречен. Мало ел, умело пользовался приборами, изящно поддерживал разговор. К удивлению Николая Петровича цитировал Ахматову и Пастернака. На радость Натали Автандиловны чистым баритоном пропел начало первого концерта Чайковского. Бабуле попытался угодить знанием грузинских вин. Но в отличие от других домочадцев, мгелом Мгеридзе сидела чернее тучи. А когда Икар встал и торжественно попросил руки Ани, закрыла лицо красиво увядшими пальцами в перстнях. «Бабушка, тебе плохо?» — затрепетала внучка. Мгела не ответила. Николай Петрович церемонно поблагодарил следака за честь и, сославшись на неожиданность предложения, попросил взять время. Аня раскраснелась. Она тоже не знала, как реагировать. Икар подробно рассказал о своих планах. «Скоро будет направлен начальством в высшую школу, грядут звания, хорошая зарплата, виды на жильё». «А свадьбу сыграем через четыре месяца, я как раз накоплю денег», — заключил он. Семья затихла. На кухне слышался плеск воды и звон посуды. За окном второго этажа дети играли в вышибалы. Мяч глухо ударялся о кирпичную стену. В такт ударом помпезная люстра над столом нежно звенела хрустальными бусинами. Неловкую паузу нарушила повариха Маша. Она вынесла вишнёвый пирог. Все выдохнули и накинулись на лакомство. «Это фантастически вкусно», — простонал Икар с набитым ртом, рассекретив в себе плебея. Аня поддела его локтем и улыбнулась. «Я же говорила, здесь есть кому печь пироги». Наконец вечер завершился. Мгела, сухо попрощавшись, ушла в свою комнату. Мама пожала Икару руку. Папа пошёл провожать его в коридор. «Простите, что он опугал вас. Просто давно люблю вашу дочь и не мыслю без неё жизни», — тихо сказал Баилову отец, надевая пиджак. Николай Петрович заговорщически подмигнул следаку, мол, не волнуйся, пока женщины ахают, мы всё решим. Перед сном он притянул к себе жену и спросил. «Ну, как тебе, гибист?» «Что-то мне страшно, Коля», — ответила она. «С одной стороны...» «Умный, образованный, надёжный. А с другой...» «А с другой стороны просто нет». Фёлок чмокнул свою пианистку в щёку. «Помнишь, как паниковали твои родители, когда я пришёл тебя сватать? Ни гроша за душой, штаны брата, дырк с кулак в кармане. А ты, потомственная грузинская княжна. А сейчас? Разве ты жалеешь о прожитом?» «Ни минуты». Когда позволь и дочери быть счастливой. Если она его любит, пусть выходит замуж. В тёмной спальне скрипнула дверь. Мгела в длинной сорочке с кружевами застыла у стены привидением. «Мама потеряла таблетки для сна?» — вздрогнула Натали. «Их нужно немедленно разлучить!» — надрывным голосом отозвалась Мгела. «Этот милиционер — чудовище!» Неужели вы ничего не поняли? Гелу не услышали. Микар начал бывать в доме Ани чуть ли не через день. Айзенберг вернулась, расцеловала Боелова за ремонт, предложила ему купить матрасы жить на полу, хоть со своей девушкой хоть без. Но он отказался, и панорама на Кремль сменилась видом на зассанный забор в посёлке возле платформы 63-й километр. От Казанского вокзала электричка шла туда час сорок. Комнатку ему сдал коллега по отделу. Стоило копейки. Остальное Икар оставлял на свадьбу. Бархатова жалели будущего зятя и часто предлагали переночевать. Для этого в коридоре ставили раскладушку, а сверху клали великолепную перину из свадебной коллекции бабули. Мгела сверлила его чёрными глазами, взывая к помощи всех загробных князей, включая покойного мужа. Но следак будто этого не замечал. Более того, порой сам так зыркал на старуху, что-то вздрагивала и исчезало. Ане всё нравилось. Любовь ли это, она не знала, но Икар казался явно интереснее однокурсников. Девчонки завидовали, уверяли, что жених точно многого добьётся. А его принципы до свадьбы только поцелуи, говорили о высоких чувствах и железной выдержке. Целовал он восхитительно, без студенческих соплей и соплей, по-мужски. Ты что-то чувствуешь у него в штанах? Крепкое, металлическое Хихикой интересовались подружки. «Да», — отвечала Аня. «Пистолет».